Глава одиннадцатая. Герои ночи. Я видел лишь три варианта прекратить резню или хотя бы поменять местами убийц и жертв. Первый – задействовать степняков. Второй – организовать толпу или дать ей козырь, с которым она сама быстро и правильно организуется. Третий – как-нибудь выкрутиться самостоятельно. Благодаря книгам я знал, что в руки урбанизация местами развита сильнее, чем в земном средневековье. при этом даже столицы относительно приличных стран зачастую похожи на очень большие деревни. Типичный захудалый средневековый город вроде Хланасиуса это место, где дом в 3 этажа можно считать небоскрёбом. С его крыши человек с прокачанным ночным зрением и дальновидением способен разглядеть многое. Поэтому первый пункт я с ходу отмёл. Похоже, случившееся с воротами стало для степняков неожиданностью. Захватив их развалины, они не торопятся развивать успех. Возможно, по плану ингермета изначальных атаковали, чтобы отвлечь сождённых от настоящего направления главного удара. Ведь надо же чем-то объяснить то, что артиллерия штурмующих не очень-то обрабатывала эту часть укреплений. И теперь приходится как-то подстраиваться под внезапно изменившуюся ситуацию, а это процесс непростой. Даже дисциплинированное войско при такой численности управляется с трудом, но от чуд добиваться от него оперативности ещё труднее. Да и полудикий степникий в моём понимании не очень-то ассоциируется с дисциплиной. Как бы там ни было, на скорость появления здесь войска инженермета я повлиять не могу. И даже не уверен, что они в горячке боя не набросятся на бунтовщиков после того, как покончат с наёмниками и прочими. Второй вариант похож на первый. Я понятия не имею, каким образом управлять этим подобием разыряемого муравейника, пламенную речь толкнуть. Но в таком шуме это не имеет смысла, если нет развитых навыков оратора. Да и затея толкать провокационную речь у подбока у отряда магов и стрелков не смотрится мудро. Остаётся третий вариант, а это значит, что мне вновь придётся рисковать своей шкурой. Ну а как без риска выйти против такой силы? Обернувшись, я с сомнением уставился на те некроса. Помощник оказался идеальным средством передвижения по крышам средневекового города. Плюс под конец я начал осваивать расширенный функционал управления столь сложным у мертвем. И сейчас вложил несколько сфер в развитие альпинистских способностей и приспособляемость форм. Хорошо бы больше влить, но увы, объёмы скрытой вместилища ограничены. Я их ещё в чищёби почти полностью заполнил трофеями, чтобы хватило на взятие нескольких кругов силы с полным развитием атрибутов. На максимальное раскрытие навыков и состояний места не хватило, на сферы тем более, ведь в свете поставленной задачи они мне не требовались. Вот и пожертвовал ими в первую очередь. Спасибо снаряжению с инженерами и наёмниками, кое-что удалось с них урвать. Вот это и пустил в дело. Вложенного хватило, чтобы те некросы научилась отращивать подобие длинного и тонкого хвоста. или скорее щупальце. Выстреливая вперёд в прыжке у мертвеца могло дотянуться до какой-нибудь опоры, ухватиться, дёрнуть силой, заставляя тело пролететь ещё дальше, или банально свисется, как груз на верёвке, после чего шустро затащить себя наверх. Второй вариант прицепиться за что-нибудь позади, и в случае неудачного прыжка остаётся возможность вернуться, вроде страховки. С учётом того, что щупальце длинное, навык действительно ценный. Но возникает вопрос: Почему я не вложил сферу во что-нибудь другое, от чего в бою куда больше пользы? Да потому что воевать надо в первую очередь головой. Спасибо, бяки. Благодаря приятелю я обзавёлся личным спутником, не имеющим отношения к некромантии, а именно мохнатой жабой. Именно эта жадная земноводная не позволила мне просто так придать огню батарею, на которой хранилось немало кувшинчиков с интересным содержимым. Да-да, я прихватил 3 штуки. Почему бы и нет, если место в мешке имеется? Субстанция бесспорно ценная, в хозяйстве может пригодиться. По поводу огня и взрывоопасности зелени я не волновался. Алхимики, создавшие состав и залившие его в ёмкости, не позабыли написать краткие инструкции во избежании несчастных случаев. Из них я узнал, что кувшинчик можно бросать с высоты птичьего полёта, забивать им гвозди, сверлить стенки, давить прессом, швырять в костёр. Ничего страшного при этом не случится. Содержимое активируется лишь после выкручивания пробки. Этокий детонатор при тротиловом заряде. Если не делать всё по правилам, кувшинчик пропадёт зря. А вот если вывинтил пробку, как полагается, у тебя в распоряжении остаётся очень немного времени. Надо успеть вылить содержимое туда, где много известника, чтобы подорвать надёжно прилипающую к камню массу при ударе. либо разбавить загустителем и использовать вязкий состав в качестве напалма. Так что кувшинчики в мешок я отправил без опаски. Добыть кусок известняка в городе, чуть менее, чем полностью выстрянным из ракушечника, задача не из самых сложных. Даже не пришлось давать тени некроса мудрёные инструкции. Просто направил к ближайшему дому, разрушенному катапультами, приказав притащить пару увесистых камней. И плевать на то, что они не хранились тёмно на месте. Мне ведь не снаряды заряжать. Для моих несложных целей некоторыми требованиями можно пренебречь. Дальше выбрал лучший из камней и начал наблюдать за действиями противника. Не за всеми, конечно. Здесь нет такой позиции, с которой можно разглядеть цепь солдат от начала до конца. Меня интересовали исключительно наёмники. Эта группа держалась относительно компактно и представляла собой самую серьёзную угрозу. Об этом говорило то, что львиная доля потерь бунтовщиков это их рук дело. «Да и бой в подземелье не забылся. Несмотря на неудобные условия и внезапность нападения, черное братье тогда и у мертвя здорово потрепало и меня. Не будь лечебного навыка для меня и моих помощников, да крушителя, для которого условия там как раз идеальные, даже не знаю, как бы выкручивался. Хотя, если вдуматься, именно наличие крушителя добавляло мне тогда самоуверенности». Приятно ощущать в руке силу, которая не зависит от внутренних и внешних показателей, и готова служить тебе в любой момент до последнего заряда. Вот и подставлялся, рискованно лез на пролом, рассчитывая, что в случае проблем древнее оружие выручит. Сейчас ему тоже придётся поработать. Куда ж без него? Но основную задачу должно выполнить у мертвея и желательно не попасться при этом на глаза или хотя бы не сильно меркать на виду. Выдавать столь необычное создание за прирученного элементаля стихии или магический инструмент, наверное, можно, но не ранее, чем разберусь, как использовать маскировку сути на помощника. Надеюсь, что с богатыми бонусами, полученными при открытии кругов силы, я не только личные данные прятать могу, но и подделывать под нагодную неодобряемых общественностью созданий. Пока что рискованно. Слишком много народа здесь собралось. Велик шанс, что среди тех же наемников и наблюдательных хватает, и обладателей хитрых навыков. В подземелье я самых опасных и дерзких зачистил в коридоре залез при великой скорости, когда им было не до разглядывания деталей. Здесь же куда просторнее и масса возможностей сбежать, после чего рассказать всем желающим о том, что здесь поработал странный подросток-некромант с высшей степенью странным умертвием. И пусть я не планирую в этом городе задерживаться, столь примечательные следы оставлять не нужно. Очень уж интересный рассказ получится, такое забыть сложно. Пойдут слухи, как круги по воде, и неизвестно, куда они дойдут. Пока в голове моей проносились подобные мысли, наёмники на месте не оставались. Они врывались в толпу на одном участке оцепления, быстро вырезали замешкавшихся Уходили за спины солдат, обновляли усиление, смещались и снова повторяли наскок. Три-четыре минуты это занимало, а редко больше. Не успевали переместиться, как снова меняли позицию. И вскоре предсказуемо оказались там, где надо. Под ниткой воздушного водовода, протянутого от вершины водонапорной башни. Керамическая труба приличного диаметра, плавно спускавшаяся к кирпичному желобу. От него раньше заливались баки снабжавшие дома по всей улице, что тянулось в направлении Верхнего города. Квартал этот ныне переживает не лучшие времена. Система не действует. Люди с вёдрами ходят к сомнительным колодцам или к ещё более сомнительному каналу. Однако, если глаза не врут, построено качественно, для моих целей сгодится. Когда-то очень давно, в моём настоящем детстве, мы, ребтя, устраивали несложную забаву. К ветке дерева, нависавшей над водами реки, прикреплялась веревка, на другом конце которой привязывалась крепкая палка. Хватаешься за нее обеими руками, разгоняешься и летишь с обрывистого бережка. Взмываешь вверх, будто груз на маятнике, в верхней точке разжимаешь ладони. И дальше полет переходит в свободный, с эффектным приводнением. Некоторые до середины русла дотягивать ухитрялись. У детворы сия несложная конструкция называлась «тарзанка». Очевидно, термин произошёл от Тарзана, в знак уважения к его экранным полётам на лианах. Деревья в Хланасисе увы не росли. Но к счастью, именно здесь имеется альтернатива нависающие над водой ветви. Я не зря столько времени выжидал, пытаясь не думать о том, что каждая минута отсрочки это десятки потерянной жизни, в том числе, возможно, гивну те, кому я задолжал. Я своего дождался. При очередной смене позиции группа магов расположилась почти под трубой. Вот она-то и станет опорой для задуманной мною тарзанки. Забери сейчас на крышу кто-нибудь из местных воров, и неминуемо заработает разрыв сердца. И вовсе не по причине страшного облика тени некроса. Это сгусток тьмы сейчас находится за сотню метров отсюда, на здании по другую сторону улицы. Гора убьёт зрелище немыслимых богатств, кучками разложенных на запылённой черепице. Я только что очистил основное скрытое вместилище до дна. Что смог разместил во втором, хранимом в нём, то самое слабенькое, некогда полученное от мелконогов в знак перспектив сотрудничества. У В2 сразу активными в себе держать нельзя, только такую же штуковину подвешивать снаружи на виду. Но это ненадёжный вариант. По информации из книг подключать не советуют. Схема крайне ненадежная. Почему? Без понятия. С этими штуковинами вообще мало что понятно. Один человек одно хранилище, так задумано порядками изначально. Отход от этой несложной схемы чреват проблемами. Поэтому я даже не пытаюсь так мудрить. Сейчас мне предстоит совершить агрессивные деяния, в ходе которых могут погибнуть многие. А это значит, что я рискую повторить нерадостную судьбу лопнувшего хаба. который раз. Положение можно исправить с помощью несложного предмета, назначив дополнительный внешний накопитель трофеев. Все заполню вскрытое вместилище начнут поступать в него, а не в мой рот. Однако здесь не всё просто. Нельзя приказывать порядку скидывать лишнее в грязный рюкзак. Требуется достойная ёмкость. Например, особый мешочек из дорогущего шёлка, полученный от матери. Его порядок охотно признавал Вот только место в нём всего ничего. При моих масштабах добычи можно не брать в расчёт. И ничего лучше подобрать до сих пор не удалось. Мелконог привозил несколько похожих, но опыты с ними либо проваливались, либо успех случался не всегда. Как появится возможность, надо попытаться обзавестись таким же мешочком, но раз в 300 побольше. Сомневаюсь, что подарок матери уникален, должны быть похожие. Может, попытаться купить такой же материал и отдать специалисту, попросив сшить из него красивую ёмкость для акцентного груза? Даже не представляю, что бы мне подумает ремесленник, получив в стол оригинальный заказ. Как бы там ни было, сейчас у меня вместительного дополнительного мешка нет. Вот и приходится успешно избавляться от лишнего барахла. Трубы чисты в столь непростые времена вряд ли станут по крышам лазить. В Карлссона с пропеллером на спине обитающую в клонающей сиси верится слабо. Следовательно, риск оказаться обворованным невелик. Главное быстро вернуться. Такое сокровище надолго на видном месте оставлять живота. Управлять умертвым, находящимся за сотню метров, для меня почти плёвое дело. Ясню движения несложные. Дистанционное обращение с порождениями смерти я впервые начал осваивать ещё в подземелье под фабрикой, куда меня изколеченного бросили на сиденье кра. Хорошо, что те некросов в этом отношении мало отличаются от обычных помощников. Что у них конечности неудобные, что у него, разницу не заметил. Ну да мне не надо управлять ходьбой и прыжками, у меня задача примитивнейшая. Пробка, вывинченная неловкими подобиями чёрных пальцев, покинула узкую горловину кувшинчика. Осторожно его наклонив, я направил струю тягучей субстанции на поверхность блока ракушечника. Та, достигая камня, мгновенно на него налипала и почти тут же переставала растекаться, будто стеклинела. И, судя по тому, что в объёме увеличивалось незначительно, каким-то образом проникало в пористые недра блока. Ядовитое зелёное вещество при этом теряло прозрачность и покрывалось светящимися пузырями. Они быстро увеличивались в размерах и количестве. Уставившись вниз, я глазами некросо увидел, как наёмники, которые теснили толпу перед строем, начинают выбираться за оцепление. Это значит, что предстоит очередная смена позиций. Но перед тем, как все начнут смещаться, какое-то время большая часть чёрных вояк соберётся возле группы магов. Они всегда так делают. Значит, сейчас начнётся самое главное и самое сложное. У мертвею предстоит выполнить цирковой трюк. И о вы в этом я помочь не смогу. Под прямым управлением ничего хорошего не получится. Я всего лишь человек, а люди не умеют обращаться с тонкими щупальцами, выстреливающими из их тел на много метров. Надо было осминогам на свет появляться. Эх, родителей не выбирают. Обхватив превращённый в бомбу блок ракушечника безформенными лапами, у мертвеца получив последние инструкции, прыгнула на край крыши, развернулась и без паузы на подготовку помчалась к противоположному краю, стремительно разгоняясь и расшвыривая при этом обломки некачественной черепицы. Прыжок в длину у тени некроса всегда удавался на славу, и этот вышел одним из лучших. Хорошо пошёл, далеко. И уже начав снижаться, у мертвея использовала новый трюк, врезав вперёд щупальцем, будто кнутом. Достигнув трубы, спускающейся к желобу, оно молниеносно её обвило, рывок натянувшегося каната тарзанки. Теперь у мертвью надо подбросить камень повыше и пока тот падает, позволить щупальцу унести себя в направлении угла желоба. Там, в высшей точке траектории, следует отцепиться и рухнуть уже под прикрытием дома, примяком на уличную брусчатку. при этом помощник неминуемо растеряет часть прочности, но зная, как он селён и крепок, я по поводу таких мелочей не переживал. Волнует другое. Пока камень падает в скопление наёмников, у мертвецы должно убраться подальше, иначе рискует оказаться под завалом, откуда скрыться незаметно будет сложно. Шансы на то, что дом из непрочного камня не выдержит близкого взрыва, весьма велики. Всё будут решать миллисекунды. А если Тень Некроса успеет бросить себя ещё раз, направившись дальше по улице, всё закончится хорошо. Но все мои рассуждения, всё это планирование лишнее. Зря только голову напрягал. Прекрасный замысел оборвался вместе с хрустнувшей трубой. Она лишь выглядела монументально прочной, а на деле сломалась в тот миг, когда щупальце натянулось, оттягивая старую керамику весом Тени Некроса. Ветка тарзанки преломилась, и мой помощник рухнул на магов. Вместе с камнем, который начал усиленно отбрасывать зеленоватые искорки, я успел отскочить от края крыши, приседая в прыжке и разивая рот до хруста в уголке охчерусти. Надо спасать барабанные перепонки. И тут же сверкнуло, осветив весь город, а по ушам ударило почти так же сильно, как бил крушитель, если применять его чуть ли не в упор в замкнутом пространстве. Внимание, у меня теникроса потеряла все очки прочности. Как это нередко случается в непростых ситуациях, мозг, независимо от моего желания, показал оповещение от порядка, а не ограничился намёком на пришедшую информацию. Жаль, что про меня при этом ничего не сказал, потому что я, вне всякого сомнения, тоже часть прочности растерял. Расчёт на то, что бортик по краю крыши укроит от ударной волны, не оправдался. Приложило ощутимо до боли в груди и слабости в поджилках. Рефлекторно, использовав лечение на себя, я забрался в порядок, материализовал скрытое вместилище, торопливо высыпал из него кучу новых трофеев. Судя по тому, что немаленький объём заполнился явно больше, чем на 10%, неслабым наёмникам досталось на порядки больше, чем мне. Ну да, это не удивительно. Чуть её свойственная лишних романтам привлекло моё внимание к чёрной кляксе на краю крыши. На неё тут будто смалой брызнули. Но я-то знал, что никакая это не смола, и не задумываясь, протянул руку, успешно забираясь в меню управления сложных навыков. Тенья Краснода спрятать. Даже в таком неразвитом виде она весьма меня впечатлила. Если довести у мертве до ума, уверен, даже такой взрыв сможет пережить. Но это вопрос будущего, а сейчас придётся заниматься настоящим. Приподнявшись, я уставился в сторону позиции наёмников. Там клубился густой дым, мешая разглядеть подробности. Однако главное я разглядел. На том месте, куда шлёпнулось умертвее, образовалась солидная воронка. Рядом с ней темнела груда обломков, оставшихся от водонапорной башни. Там, в кучке камней, просматривалась алебарда, торчащая вертикально, будто голая корабельная мачта. Дальше, где дым не перекрывал обзор, можно разглядеть, что на земле валяются десятки солдат из зацепления. Некоторые шевелились, безуспешно пытаясь подняться, некоторые не подавали признаков жизни. Не больше четверти удержалось на ногах, и далеко не все из них выглядели боеспособными. Если предположить, что за Марьевом скрывается такая же картина, получается, не меньше сотни городских вояк жестко накрыло. Скорее всего, убитых там немного, но покалеченных хватает. И даже те, кого оглушило не сильно, мгновенно в себя не придут, на некоторое время их вывело из строя. Но меня больше волновали наёмники. Я пока что ни одного не разглядел, однако не сомневался, что при их же участии фатально пострадали далеко не все. И если дать чёрным братьям время, оставшиеся на ногах соберутся и встретят меня как полагается. Судя по тому, что я видел, это лучшие вояки наёмного войства. Наверное, обитали не в казарме под замком, а где-то в городе в куда более комфортабельных условиях, как и полагается элите. Благодаря этому я и сумел там победить относительно легко. Здись же ряскую по полной. Сейчас как встанут, как займутся мной? А у меня ведь тени некоросо больше нет. Неприятно. Поэтому не стал давать себе ни минуты на отдых. Раз меня так шатает, а уж и забило кровью, выжившим наёмникам приходится на порядок хуже. Надо заняться ими, пока они в себя не пришли. С спуском вышла заминка. Пожарной лестницы на доме не было, а без умертвия я не самый лучший альпинист. Не предусмотрел этот момент. Оказавшись на земле, припустил к воронке, сжимая крушитель в левой руке, а жнец в правой. Там, в густом алхимическом дыму, что просачивался из растрескавшейся земли, просматривалось нехорошее движение. Вот что-то блеснуло, будто на миг зажгли гирлянду из голубых светодиодов. И я, видя лишь кусочки картинки, понял, что это. «Щит стихийника!» Как минимум один из магов сумел выжить там, где мое суперумертвие в один миг растеряло полную прочность. Очевидно, наемник держал на себе какую-то в высшей степени эффективную защиту. Настолько сильную, что я, приближаясь, не рискнул применить крушитель. Ведь если он не справится, в пустую потрачу заряд. И при этом оповещу всю округу, что алхимический взрыв – это только начало. А шансы на то, что древнее оружие не справится, высоки. Передо мной весьма непростой враг. настолько непростой, что я не понимаю, что он делает в этом далеко не элитном наёмническом отряде. Опыта мне не хватает, но тут много не требуется. Даже маломайки бывали простолюдин поймёт, что место такому бойцу в серьёзном войске. В далеко не процветающем городе, живущем торговлей скверно обработанными мешками, нет средств, чтобы привлекать спеццов такого уровня. Не исключено, что в целом я гораздо сильнее него, но не всё в роке измеряется в цифрах. Если у мага припасённые бойные навыки, он легко меня прикончит одной удачной атакой. Спастись от таких головорезов можно лишь вовремя применяя контрумения, а у меня их не настолько много, чтобы защищаться долгое время. Плюс не надо забывать, что к врагу в любой момент может подойти подмога. Значит, надо не позволить ему применить что-либо из своего арсенала. Молясь высшим силам, чтобы все мои навыки, все единички, сотни и тысячи единичек не позволили грозному противнику засечь угрозу раньше времени, я ускорился, пригибаясь на бегу. Мимикрия вещь хорошая, но не надо пренебрегать методами попроще. Чем ниже фигура, тем выше шанс, что её не разглядят. На миг дым перекрыл обзор полностью, передо мной будто стену выстроили. Не останавливаясь, я проскочил через полотно марева и увидел перед собой цель. Человек в чёрных доспехах стоял на коленях среди россыпи свалившихся на него камней, судорожно пытаясь стёрнуть с головы деформированный шлем. По металлической кирасе то и дело пробегали те самые голубые огоньки, которые провели меня через дым, как свет маяка проводит корабль через рифы и туманы. Возможно, это не простая броня, а редкий артефактное. Стоит такая мунция столько, что этот наёмник теперь кажется вдвое загадочнее. Такой сильный и такой богатый. Да что он тут позабыл? Неужто обожает нюхать дурно выделанные бычьи шкуры? Других, причём пребывание птицы высокого полёта в столь убогом месте я не вижу. Шлем слетел с головы в тот миг, когда я замахнулся для удара. Но о менять плана не стал. Зачем? Противник лишь облегчил мою задачу. Теперь не придётся вбивать острие жницы в щель забрала. Теперь вся голова превратилась в сплошную податливую цель. А вот и удар. И вместо того, чтобы пронзить череп насквозь, жнец отскакивает от кожи, будто игрушечный пластмассовый клинок от туго накачанного футбольного мяча. Ещё и голубоватые искорки при этом промелькнули, будто в точке соударения на миг полыхнул еле-еле горящий бенгальский огонь. Я, не сдаваясь, взмахнул Е2 и 2, торопясь поразить цель. Мне ведь большая дистанция не требуется, я и так любую голову прошибу. Не знаю, что за навык защищает этого наёмника, но нет сомнений, вечно он работать не будет. Надо атаковать и истощать щит, либо дожидаться момента, когда он сам по себе спадёт, что неэффективно. Вот и приходится бить. Ударить мне не позволили. Противник, только что выглядевший оглушённым и деморализованным, стремительно извернулся, перехватив мою руку и заломив её мастерским, никогда не виденным приёмом. Ещё секунда, и он бы выкрутил её, переломывая в локте. И все мои силы, всех ночных бонусов недостаточно, чтобы сопротивляться столь техничному напору. Но я не стал напрягать попавшую в угрожающую ситуацию конечность. Я просто взмахнул левой рукой. Неудобно бить крушителем в упор, ведь для такого оружия замах как раз обязателен. Однако я справился. Хорошо врезал, удачно. Ребристая навершие сучно врезало возле виска. И на этот раз без искр и незримой силы отбрасывающего оружия от кожи. Защита почему-то не сработала. Стальная грань крушителя рассекла плоть. и с треском проломила кость, вдавливая обломки в череп. Вместо того, чтобы рухнуть без сознания, а то и замертво, наемник чуть вскрикнул, но так и продолжал удерживать мою руку, вот только замешкался, будто позабыв, куда и как ее следует выкручивать. А я еще раз врезал крушителем, уже не так мощно, но достаточно чувствительно, чтобы выбить дух из нормального человека, и, чуть извернувшись, подался всем телом, подминая врага под себя. от к нормальным разумеется не относился. Затрепыхался, попытался врезать мне в глаз растопыренной пятернёй, но я чуть сдвинул лицо, ловко подставил рот, перехватил указательный палец, сжал его зубами до хруста, до солёного привкуса на языке, и, размахнувшись уже всерьёз, ещё раз приложил крошителем. Хорошо прилетело. Их хрустнуло и в лицо брызнула кровью. Противник захрипел, А я не теряя темп, бил и бил, уже не считая удары и не тратя время на серьёзные замахи. Остановился лишь ощутив в себе то особенное изменение, когда в скрытое хранилище попадает увесистая порция трофеев. Отстранился от изуродованного тела, выплюнул откушенный палец и тут же скорчился от нестерпимой боли. Стрела, прилетев из дыма, глубоко вонзилась в живот, и тут же вторая встряла под ключицу. Да что за чёртово кольчуга? Первый храм мог бы подарить мне что-нибудь получше этого убожества. Её любой стрелок на вылет прошить способен. Широкочанные кольца почти не защищают от лучников, легко расходятся, пропуская тонкие металлические наконечники. Припав к земле, я активировал каменную плоть. Энергию она расходует вёдрами, но неплохо защищает от простейших дальнобойных атак. Прилетело ещё одна стрела, чуть виткнуло в плечо, но не встряло, отскочило и упало. Развернувшись, увидел пару наёмников с луками. Оба выглядели потрепанными, с оружием обращались неуверенно, но все же подстрелить меня сумели. Похоже, это все, что осталось от второй группы, которая за магами таскалась. Выставив крушитель, я врезал трижды. Руки дрожали, дым почти скрывал цели, вот и не стал экономить. У этих вояк защиты от чистой силы не нашлось, смело обоих. Тяжело дыша, я воткнул в землю жнец, применил на себя лечебный навык. Ухватился за древко, торчавший из раны на животе, затаил дыхание, сжал зубы. И вырвал из себя стрелу одним стремительным рывком, заорав при этом разъяренным зверем. Навык не панацея, боль невыносимая. Как в сознании остался, не понимаю. Дым отнесло дуновением ветра с моря. Сквозь слезы, заливавшие глаза, я увидел, что ко мне направляется орава тех самых горожан, поголовно хорошо вооруженных и при богатых доспехах. хвататься за вторую стрелу, тут же передумал. Если при этом вырублись, Данте и прочие весьма порадуются такому подарку. Хрен вам! Чуть не завывая от боли, начал подниматься. Кольчуга при этом давила на древко стрелы. Ощущения незабываемо нехорошие. Но приходится терпеть. Впереди будто ледокол, увлекающий за собой флот торговых судов, пробирающийся по расчищенному от льда пространству, надвигался тот самый толстяк в сверкающих доспехах. Как я подозреваю, главный урод в городе ко мне торопится. Данте IV. Какая честь. Наведя крушитель на эту самую заметную цель, я выставил фокусировку чуть поуже среднего значения и начал наносить удар за ударом. Первым промазал, но во втором фигура лишь слегка дёрнулась. Досадно. У мерзавца тоже какая-то защита имеется, и понять, какими она действует, я не могу. Мне опыта не хватает, ни навыков. «Я ведь не боец, а черт знает что!» Недоразумение с высочайшими базовыми показателями, которые шлифовать и шлифовать. Но где ж время на это взять? Не жизнь, а нескончаемый бег!» Данте держался, зато свиту его ничто не прикрывало. Коса траву так не косит, как ее выкосило несколькими зарядами. Большинство наглухо уложило, лишь у задних рядов был шанс уцелеть. Но им тоже прилетело неслабо, там некоторые уже не бойцы. А вот толстяк весьма даже опытный боец. Люди с избыточным весом далеко не колеки. Некоторые в определённых ситуациях способны дать фору куда щегольмы ловким. Вот и этот пытался реализовать своё преимущество простейшим способом. Мчался на меня будто таран. Снести и затоптать собрался, не иначе. Ничем иным не объясню, что тяжеленный меч Данта или как его там держал в расслабленно опущенной руке. Взирая на его приближение с усталым спокойствием, я поднял Крушитель и выпустил заряд. Но на этот раз цельюса в землю перед разгоняющимся толстиком. Земля амулетами и навыками не защищается, да и зачем ей это надо? С ней ведь никто не воюет, кроме меня. Заряд силы, выпущенный суженным лучом, разбросал во все стороны пару центнеров почвы под ногами данта. Защита толстика не отвечала за то, что происходит с его опорой. Лишившись её, он предсказуемо грохнулся на взрыхлённую землю. Проворства не хватило успеть перепрыгнуть. Может, ловкость у него и высокая, но лишний вес серьёзный штраф за этот атрибут. Всё, что аборигенам рока даёт порядок, это некие умножающие коэффициенты к лишним данным, обычно раскрывающимся на первой ступени просветления, после чего их следует развивать способами традиционными для земли. И если ты полный ноль, хоть на миллион умножай, результат не изменится. Я, не переставая завывать от боли, пригнулся, перехватил жнец прямым хватом и с неожиданной для себя прытью подскочил к Данте чуть ли не за секунду и врезал крушителем, будто обычной булавой. Шлем загудел от жестокого удара, толстяк, пытавшийся приподняться, снова завалился. Припав возле него на колено, я вбил клинок жнеца под край шлема. И на этот раз обошлось без фокусов. Лезвие, не встретив сопротивления амулетного щита, ушло глубоко в голову, где, подчиняясь давлению ладони, провернулось, превращая мозги в кровавую кашу. Универсальной защиты не существует. Вот это ничего не смогла сделать против волшебного оружия. Не давая себе ни секунды на отдых, я ухватился наконец за стрелу, дёрнул. Вышло с уже привычной болью и криком немного уступающим недавнему взрыву по оглушающему действию. Увы, на этот раз мне повезло. Древко вышло голое, наконечник остался в ране. А это означает, что мне предстоит мучительная хирургическая операция, с которой вряд ли справлюсь самостоятельно. Увы, навыки лечения даже после первого рана недостаточно гармонично развиты, чтобы запросто извлекать из тела посторонние предметы. Однако боль от засевшего в мясе наконечника послабее, чем та, что вызывала стрелой. Да и движения кольчуги теперь не давили на древко, что раньше вызывало неописуемо мучительное ощущение. Я, поднявшись, сумел осмотреться почти без помех от слез в глазах. Почему-то первым делом бросил взгляд вдаль, на гнилую стену, и увидел, что лентам и прочей уличной шпане там приходится не сладко. Доведенный до отчаяния народ, зажатый со всех сторон, справедливо решил, что это направление защищено хуже всего, и давил там весьма успешно. Наконец-то начали проглядываться относительно организованные очаги сопротивления. Пока ещё затрагивают они немногих, но этого уже достаточно, чтобы создать проблемы мелким бандитам. Затем я начал оглядывать ближайшие окрестности. Удивительно, но и на этом фланге наши начали побеждать. Разгром ученённой наёмником взрывом и последующая расправа над городскими шишками кардинально изменили баланс сил. Да и моральный эффект вышел не маленький. Кто-то воодушевился, а другие наоборот приуныли. Стражников и простых воинов уверенно давили. На них навалились толпами, сбивали с ног, топтали, пинали, лупили подручными предметами, отбирали оружие, торопливо стаскивали амуницию. Несколько чёрных фигур всё ещё пытались отбиваться. Наёмников уцелело немного, однако они не успели объединиться в двух местах, устроив там локальные центры сопротивления. И хотя бунтовщики на порядки превосходили вояк в численности, сделать с ними ничего не могли. Резких смельчаков те оперативно вырезали, а остальные нерешительно толкались на безопасной дистанции, осыпая наёмную братью бранью. Квыляя и вскрикивая, если не на каждом шагу то через один, я добрался до примечанного неподалёку тела в чёрной амуниции. Пригнулся, ещё раз взвыв от вспышки боли в животе, подхватил лук и колчан, выпрямился. И пытаясь не обращать внимания на рану, начал выбивать наёмников одного за другим. Дистанция плёвая, лук отличный, а латных деталей в доспехах наёмников, как правило, немного. Если кого-то хорошо защищала сталь кирасы и шлема, я бил по ногам. Если металл не мешал, вбивал стрелы в туловище. Я хоть и самоучка, но стреляю достаточно метко и быстро. Плюс навык развед до солидных высот, что помогает почти не замечать некоторые защитные навыки, а также кожаную и кольчужную броню. Не люблю, конечно, но сейчас со сложностями не столкнулся. Только раны беспокоили. Засевший под ключицей наконечник отзывался на каждый выстрел вспышками нестерпимой боли, заставляя орать снова и снова. Результаты смотрелись так себе. При всех своих талантах я лишь попадал каждый раз, но удачно хорошо, если одна стрела из пити прилетала, и никого не смогла завалить на повал. Наёмники отделавались лишь ранениями. Но за минуту с небольшим хорошо зацепил одного и слегка повредил парочку. От одной группы наёмников отделилась чёрная фигура. Взмахами пары мечей она легко проделала проход в кольце нерешительных бунтовщиков. Вуин понёсся на меня, осознав, что именно я сейчас главная угроза. Позволь мне развиться дальше без помех, и за несколько минут обе группы понесут такие потери, что их легко сметет городская шторпа. Этот наёмник хорош, очень хорош. Я даже залюбовался, глядя, как легко он проходит через толпу. Падали разрубленные тела, разлетались отсеченные руки и головы. Сильный воин на солидной ступени. В его развитии и тренировке вбухано целое состояние и прорва времени. Пожалуй, пора снова браться за крушитель. Из лука я такого ловкача не достану. Он легко увернулся уже от трех метко выпущенных стрел. Крушитель применять не пришлось. Воин этот может и хорош, но зря он полез один в поле. «Не все бунтовщики боязливы и не понимают, что именно следует делать. Я и до этого замечал среди них мелкие группы весьма проворных личностей, действующих сообща. Вот и этот обладатель пары мечей, прорываясь ко мне, оказался на пути одной из них». Сбоку, из-под ног отодвигающихся с пути наемника простых горожан, ловко и своевременно выскочила дубина. Будто шлагбаум под коленями опустился. Вояка этого не ожидал. Двигался все так же быстро и прямо линейно. Не удержался, упал. Но упал ловко, частично сгруппировавшись и пытаясь уйти в перекат, чтобы тут же вскочить. Но не тут-то было. С другой стороны на него ловко накинули ветхую рыбацкую сеть. И пока наемник отчаянно дергался, торопливо избавляясь от пут, за его спиной показалась невысокая бородатая фигура, отработанная резко, врезавшая узкой доской. Да так ловко, что кованый гвоздь, торчавший на ее конце, глубоко ушел в шею воина. И удар знакомый, их хозяин, изистовое оружие бедноты тоже не первый раз на глаза попадается. Дракол, мастерски выдернув доску из раны, на миг замер, вытаращившись на меня. Затем небрежно отсалютовал своим неказистым, но при этом весьма смертоносным оружием, развернулся и направился в сторону ближайшей кучки наёмников, которых как раз начали всерьёз теснить, пользуясь тем, что их лучший воин покинул строй, щетно попытавшись до меня добраться. Я снова ухватился за лук, но при попытке потянуть за тетивою испытал столь негативное ощущение, что ноги подогнулись, рухнул на колено, завывая при этом не своим голосом. "Ты что, аклад блудливый на кастрации чуарёшь?" послышалось сбоку знакомый женский голос. С трудом приподняв голову я за кровавой пеленой перед глазами с трудом разлечил говорившую. "Ты, ты что тут делаешь?" слова вырывались изо рта, но я их почти не слышал. Тут и оглушение, и болевой шок навалились разом. Слуховому аппарату не сладко приходится. «Показывала дурачкам Ингармета дорогу в обход канала», — ответила Куба. «Возвращаюсь, а тут ты на видном месте весь такой красивый». «Люди Ингармета, они тут?» «Ну да, от ворот пришли. Люди твоего хозяина». Я усмехнулся. «Не слишком удачно получилось, но хотя бы попытался». «Куба, ты, конечно, ни за что мне не поверишь. Да, я с Ингарметом знаком, но он не мой хозяин, и я не его шпион». Куба на это ответила без заминки. «Знакомый, говоришь? Ну, хоть в чем-то ты врать перестал». Оглядываясь, она, остановив взгляд на скопище изломанных и разорванных тел, спросила. «Что-то такое случилось? Из катапульты попали». «Вроде того». Пробормотал я, хваля все свои ступени и снижение процента трофеев. Будь я прежним нулевкой и быть моему рту сегодня разорванным. Слушай, Куба, а где твои? Я кое-кого видел в толпе. Дети, им там быть нельзя. Надо бы их вытащить. Да успокойся ты. Никуда тебе не надо. Жди лекаря. Все уже, степняки здесь. И наших они не тронут. Они, может, и дикие, но не тупые. Со стражей наших не перепутают. А с лентами и черепами мы как-нибудь сами разберемся между собой. Зачем нам чужих в такие дела пускать? Попытавшись подняться, я чуть было не рухнул. Не удержался, снова застонал и, кое-что вспомнив, торопливо произнес. «Вастер, стражник Вастер, он помог нам с Софи, там у фонтана. Куба, если сможешь, помоги ты ему. Его же здесь убьют, а я ему должен». Старуха, уставившись на меня, очень внимательно кивнула. «Гер, или кто ты там на самом деле? Знаешь, от тебя выгодно держать в должниках. Расплачиваться ты не забываешь». Ладно, сиди тут, а не дёргайся. У Вастера наши и так вряд ли сильно поколотят, он мужик нормальный. Ну но я сама прослежу. И попробую найти тебе лекаря побыстрее. У степников должен быть. Вот пусть сами и лечат своего шпиона.